Глава пятая Мур, шумно принюхавшись, уверенно произнес Друг Олег, тут рядом кто-то живет или жил. Да, здесь поселок, наши люди здесь рубят лес зимой. До да зимы далеко, но я чувствую много людей, воняет живыми людьми, а уж как от вас-то В сердцах по-русски произнес Олег, а потом добавил на местном. «Там ждут наши воины. Мы должны с ними встретиться в этом месте». «Хорошо. Друг, я надеюсь, что твои люди не огорчатся тому, что я привел так мало воинов. Ты сказал, что надо идти быстро, а нам нужно время, чтобы собрать много воинов». «Нет, Мур, не обидятся. Да и немало ты привел. Подожди меня здесь. Я пойду вперед, поговорю с нашими». Боюсь, как бы вас не приняли за врагов. Дру, ну как нас можно перепутать с грязными и вонючими пещерными слезняками? Да их даже блохи не хотят кусать. Мур, не обижайся. Но для нас вы все на одно лицо. Ну, не привыкли мы к вам еще. Оставив местную армию в сосняке, Олег выбрался на вырубку, помахал руками. Не стреляйте, это я, Олег. Из кустов на другой стороне вышел арбалетчик, махнул рукой. «Видим! Проходи, тебя уже давно ждут!» «Иду! Если увидишь ваксов, не стреляй, это наши!» но «Лишь бы сам палец не согнулся по привычке!» Хохотнул стрелок. Войско двух берегов расположилось в поселке Лесорубов. Дома занимать не стали. Погода стоит жаркая, но очаг летний уже развели. Народ от безделья гонял чаи. Кругов и Добрыня расположились на заваленке центральной избушки. И появление Олега прервало их долгий деловой разговор. «Я привел ваксов». «Много?» – подскочил Добрыня. «214, если не ошибся». «Эх, а где же пять сотен обещанные?» «Толкую толпу собрать время надо». «Вон круг тоже не смог всех привести по той же причине». «Да и ваксы не те, что местные. Покрепче. Воинская выучка кое-какая есть. У многих металлическое оружие. Ты с клотами говорил насчет вакса?» «Да, я заходил в их селение. Говорил с их самками и удуром». «И что они?» «Да просто промолчали. Это же клоты. Разве их поймешь? Ваксы и то проще. Почти как мы». Добрыня покачал головой. Если клоты начнут драку с народом этого мура, ничего хорошего не будет. Нам и те, и те нужны. Будем надеяться. Я клотам про хайтов рассказал, они промолчали тоже. Но надеюсь, со стороны реки помогут. Ладно, не помогут, так и без них управимся. Кругов не выдержав, встал. И долго вы тут языками чесать будете? Народ скоро засыпать начнет, мы когда драться начнем? Добрыня покосился на солнце. «Да сейчас и начнем. Больше нам ждать нечего, разведчики уже вернулись. Бог даст, тогда вечера все кончено будет». От поселка Лесорубов до лагеря врагов было около пяти километров. Но это невеликое расстояние войско землян и ваксов преодолело почти за три часа. Разведчики заранее высмотрели, где расположились вражеские наблюдатели. И выбрали маршрут, скрытый от глаз неприятеля. Вот и пришлось ползать по оврагам и прятаться по рощам. Хорошо еще, что особо высоких холмов здесь нет. Один единственный наблюдательный пункт на такой позиции мог бы растянуть путь еще дольше. Олег двигался в авангарде. И хорошо зная здешние места, заранее остановил войско в укромной рощице. «Все, стойте здесь и не шумите». До в полкилометра отсюда. Я схожу вперед к разведчикам. Добравшись до края рощи, к началу спуску в долину ручья, он огляделся, пытаясь понять, где здесь засели его разведчики. Куст Барбариса задрожал, из него выполз паук, помахал командиру. «Олег, мы тут!» «Вижу, как обстановка!» «Все как по плану, полное спокойствие!» Похоже, они про нашу эльфийско-оркскую армию не узнали. Правда, отсюда всех их юнитов не разглядеть. Далековато. Бинокль бы сюда поюзать. Мы ж в разломе два нашли. В развалинах магазинах. Так что уже целых три есть. Почему не взяли один? Вот бы сам и позаботился. У меня всего одна голова. Метание от гения. За всем уследить не могу. Дай-ка гляну, что они там делают. Высунувшись из кустов, Олег нахмурился. Хайты эти два дня без дела не сидели, и успехи у них были грандиозные. Они успели построить не просто лагерь, а чуть ли не крепость. Натаскали грунта от разработки, насыпали из него метровой высоты вал, ощетинившийся в несколько рядов наклоненными добротно заточенными кольями. Архитектура внутри укрепления – В точности копировало поселение, встреченные им в степях Хайтаны. Шалаши, хижины и навесы, выставленные будто под линейку. На каждом углу наблюдательная вышка. Выход всего один и легко перекрывается рогатками и будто противотанковые ежи. Но все же основная их деятельность заключалась не в строительстве. Они действительно пришли за платиной. И, надо сказать, добывали ее очень резво. Объем выполненных ими работ впечатлял. Русло ручья отвели в канаву. Расчистили две старые ямы. И, судя по конусам чистеньких камней, успели промыть немало песка. Возле искусственного русла стояло две длиннющие деревянные колоды. К ним издалека от верховьев ручья тянулись водопроводящие желоба. А от рудника струились сплошные цепочки носильщиков, доставляющих корзины с грунтом. Олег осторожно, стараясь не задевать ветки, выполз из кустов, завистливо произнес. Эх, если бы наши так быстро все делали, мы бы уже в небоскребах жили, а золото по тонне в месяц добывали. Да, навыки рудокопства и строительства у них прокачаны хорошо, согласился паук. «Ну что, Армагеддон будет сегодня или отбой?» «Будет», – твердо пообещал Олег. «Зови остальных и пошли за мной. Сейчас начнется».